Виктор Ступников, алхимик империи Глава первая Именем императора вы приговорены к казни, приговор будет приведен в исполнение немедленно. С таких слов начался прием в честь недавно почившего прошлого императора, на который я, как положено верховному алхимику империи, незамедлительно явился. Меня тут же окружили каратели, рыцари в артефактной броне, обычно крайне самоуверенные ребята, но сейчас никто из них не рисковал нападать первым. Боятся? И правильно делают. Даже вдали от своей лаборатории я все еще способен на многое. Осторожность им не помогла, мне достаточно было направить немного маны в землю, чтобы погрузить их по шею в каменный пол, внезапно ставший жидкостью. Против такого их доспехи были бесполезны, силу они почти не увеличивали, только защиту. Очень интересно. Отложив только что набранные закуски обратно на банкетный столик, я спокойно и без суеты осмотрелся. Вокруг сплошь элита. Графы и князья в большинстве своем потомственные артефакторы. На каждом не меньше десятка наполненных маной украшений, а про женщин я вообще молчу, им к воде лучше даже не приближаться. Что договорившего бедолаги, которому выпала честь озвучить этот приговор, он сразу же смылся из зала. Хоть кто-то здесь дружит с головой. А нет, не только. Уже и остальные присутствующие начали шевелиться, отступая к стенкам и открывая проход прибывшему подкреплению. И на этот раз каратели учли свои ошибки и начали передвигаться с помощью левитации, скользя в двух ладонях над землей. Надо же, сколько народу собралось. И все на меня одного. Занятно. Все собравшиеся аристократы смотрели на меня с нескрываемым злорадством и ждали скорой расправы. Привыкшие полагаться на свои безделушки, они были полны уверенности в том, что маг без подручных средств ни на что не способен. Что же, в их случае это действительно было так. Мне же не было нужды даже касаться своих врагов, достаточно было направить манну в сочленение их доспехов. Что я и сделал, одним махом выведя из строя всех прибывших карателей, которые, потеряв управление, едва не протаранили собой собравшуюся вокруг элиту. Наконец, встретившись взглядом с новым императором, я без труда победил в этой короткой дуэли, заставив последнего вздрогнуть и отступить на шаг назад. Очевидно, он ожидал совсем другой реакции, и мое спокойствие внушало опасения. Под внимательными взглядами всех присутствующих я достал из рукава флакон с зельем, чем заставил своих врагов ощутимо напрячься. Они-то были уверены, что после досмотра у меня при себе ничего нет. Как будто я бы пришел сюда на чужих условиях. Как говорил мой дед, ловкостью рук и зельем невидимости можно добиться куда большего, чем просто ловкостью рук. Окружающие меня артефакторы сразу потянулись к оружию, но как будто на меня как-то могли повлиять их игрушки. Мощный импульс маны прошелся по всему залу кратковременно, но надежно блокируя любую активацию заемной силы. Оставшись без защиты, эти так называемые маги тут же бросились в рассыпную, толкаясь и выкрикивая ругательства друг на друга. Вот только боевым это зелье не было, совсем наоборот, оно спасало жизнь, а не отнимало. Древний рецепт рода, полученный еще во времена моего прапрадеда и состоящий из нескольких сотен редких ингредиентов. На изготовление всего одного флакона у меня ушло больше 30 лет, но результат того стоит. Как знал, что пригодится. «Ваше здоровье!» – на манер тоста взмахнул я рукой, большим пальцем выбивая пробку и сразу же делая глоток. Источник внутри меня тут же пошел в разнос, моему телу оставалось жить максимум минуту, а то и меньше. Но этого времени было вполне достаточно для зачистки. Упускать столь удачную возможность потравить всех паразитов, засевших в верхушке империи, я не собирался. Не жалея сил, я распространил свое влияние на всю территорию зала и тут же применил один из главных навыков любого алхимика. Изменение состояния. Как известно, невозможно создать вещество из пустоты, но манипуляции с энергией и готовыми веществами были в самой нашей сути. Увы, просто взять и распылить всех своих врагов на атомы я не могу. Живая материя находится далеко за пределами контроля алхимиков. Мы все же не лекари, работаем по-простому. Моим оружием стал сам дворец. Камень отлично выступал в роли проводника энергии и был достаточно пластичен. «Остановите его!» — прогремел император, поняв, что я задумал. Но поздно. Мой источник уже иссяк, выполнив свое предназначение. Стены зала начали смыкаться синхронно и слишком быстро, чтобы артефакторы успели нанести им достаточный урон. И к тому же слабая защита от физических воздействий всегда была их главной уязвимостью. «Остальное оставляю потомкам», — улыбнулся я напоследок, прежде чем действие зелья полностью вступило в силу, и мир перед глазами померк. «Вставай, дохляк, я с тобой еще не договорил», — услышал я сквозь шум в голове. «Дохляк? Он это мне. Кто этот бессмертный?» Я по привычке протянул руку на звук, чтобы испепелить негодяя, но не произошло ровным счетом ничего. Хотя нет, произошло. И совсем не то, что я ожидал. В груди резко вспыхнуло от боли. «Ты пощады у меня просишь!» — злобно засмеялся тот же голос. «Рома, он голову об бордюр разбил, смотри!» — всхлипнул девичий голосок. «Так вот почему так голова трещит!» Я пощупал затылок. Рубец был внушительным. Ну да, именно так бывший хозяин тела и отлетел в мир иной. Но во время перерождения череп сросся. Травма рассосалась, а эффект от нее остался. Весьма занимательно. Наконец-то пелена перед глазами рассеялась. Я еще раз взглянул на худощавые руки, теперь уже своего тела. Не подвел древний рецепт. Не подвел. Да он сам поскользнулся, выкрикнул тот самый наглец, которого называли Ромой. «Ты видела, и отойдите все подальше, мы еще не закончили». «Рома, может, хватит с него», — неуверенно произнес еще чей-то мужской голос. «Он должен ответить за свои слова», — прошипел наглец. «Да ты же первый его толкнул», — ответила другая девушка. «Еще раз говорю, этот дохляк сам упал», — настаивал Рома. Только сейчас я заметил небольшую группу молодых людей, окруживших наше поле боя. Дуэль проходила за каким-то заброшенным зданием. «Ну да, это была точно дуэль». Рядом со мной валялась шпага, напротив противник. Рома, здоровый и широкоплечий, поигрывал в руках своим оружием. Темненькая девчушка, похожая на амалейку, воительницу южных земель, стояла между нами и посматривала тревожно в мою сторону. «Ну что ж, к барьеру, или, как в этом мире говорят, раз эта скотина мне угрожает, значит, и отхватит по полной. В фехтовании я достиг небывалых высот». Правда, шпага, которой я владел, была получше, это совсем уж паршивая. Но даже таким прутом, иначе это чудо и не назовешь, я смогу драться. Я поднялся на ватные ноги, взвесил в руках свое новое оружие, сходу привыкая к его балансу и длине. И то, и другое было в лучшем случае на троечку. Противник же держал в руках явно фамильную шпагу. На Эфесе изображены перекрещивающиеся копья, герб его рода, не иначе. И металл блестит по-другому. С первого взгляда было понятно, что у врага отличное оружие, но не артефактное, обычная сталь. Видели, да? указал на меня шпагой Рома. Ничего с ним не случилось, больше паникуйте. Да ты совсем дурак, что ли? взвизгнула испуганная Амалейка. Вон на бордюре кровь. Ему к лекарю надо. Просто ссадина, хватит паниковать. Если он признает поражение, я его отпущу, резко ответил Рома. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, я окончательно пришел в себя и сразу же направил свое оружие в сторону паршивца. Его самодовольные выкрики уже начинали раздражать. «Мы продолжаем», — процедил я, холодно взглянув ему в глаза. А мой противник только этого и ждал. «Лежал бы дальше, быстров», — усмехнулся Рома, неторопливо направившись в мою сторону. «Может, и смог бы уползти отсюда небитым». «Надеешься победить меня своей зубочисткой?» «Ты слишком много болтаешь», — спокойно ответил я, оценивая противника. «По одной его походке можно понять многое. Уволень, надеявшийся на силу и свое якобы уникальное оружие». Я улыбнулся, наблюдая, как Рома, даже не пытаясь применять какую-либо тактику, просто рванул вперед. Навскидку заметил в его защите с десяток слабых мест. Собираясь закончить со мной одним ударом, Рома сходу сделал короткий, но точный выпад, пользуясь тем, что его руки длиннее моих. Пришлось напрячь все мышцы, которых было не так уж и много, чтобы успеть увернуться. Но как же сложно это было сделать. Я сместился в сторону, избегая атаки, и услышал треск ткани. «Сволочь, он испортил мой пиджак». Надо бы его заколоть за такое, но я отметил, что все-таки дуэль не смертельная. Иначе бы Рома целился не в плечо, а в сердце или в шею. Проблемы с местными стражами порядка мне совсем ни к чему, а вот проучить этого громилу я и так смогу». Рома замер, растерянно взглянув на меня. Он не ожидал, что я увернусь от его удара. «Ну что ж, воспользуемся паузой». Я перешел в наступление, и мой противник наотмашь кальнул шпагой, встречая меня. «Вот бестолочь! Кто же так фиктует? Я легко отразил удар. Одним хитрым финтом, не прерываясь, уколол противника в плечо, затем сместил шпагу, прорвав ткань под воротником. Остановился лишь в тот момент, когда острие оружия коснулось горла зазнавшегося гада. «На этом все», — холодно сказал я. «Ты убит». Руки дрожали от чрезмерной нагрузки. Спина болела. Я чувствовал непривычную слабость, хотя боя почти не было. В общем, надо срочно заняться новым телом, иначе я долго не протяну. «Невозможно!» — сквозь зубы ответил Рома, роняя шпагу. «Тебе просто повезло!» «Все видели твой позор!» Я кивнул на зрителей, которые шумно обсуждали случившееся, и добавил. «Можем повторить. Да пошел ты, Быстров!» Рома сжал кулаки, но затем нехотя отступил, подбирая оружие. Он ткнул в мою сторону указательным пальцем. «Пошел ты, не думай, что на этом все закончилось, мы еще встретимся». «Как скажешь», — усмехнулся я. «Ему сегодня повезло», — крикнул Рома группе зевак, и я заметил, как удивленно на меня посматривают парни и девушки. Громила, не оборачиваясь, поспешил скрыться, прихватив с собой нескольких союзников из массовки. Остальные собравшиеся, включая амалейку, тоже не стали задерживаться и начали расходиться. На месте остался лишь такой же, как и я, худощавый парень, но с выпученными, как у Филина, глазами. «Охренеть!» «Ну ты и выдал, Леха!» Он хлопнул меня по плечу, еще сильнее тараща глаза. «Ты как это сделал?» Я едва сдержался, чтобы рефлекторно не прописать ему в челюсть. Позволить себе такую фамильярность в мою сторону и выжить после этого еще вчера могли очень немногие. Но то было раньше. Теперь у меня новая жизнь. Не исключено, что здесь такое поведение между друзьями в порядке вещей. Приглядевшись к стоявшему напротив, я напряг память. О, уже что-то. Я смог вспомнить, как его зовут. Как сделал? Руками, Толик, руками, хмыкнул я. «Все равно ни хрена не понял, как вообще ты жив остался», — натянуто улыбнулся парень. «Тебя же до хруста припечатало». Показалось тебе, всего лишь ушибся», — отмахнулся я, хотя с памятью у меня и правда не лады. «На твоем месте я бы в больничку сходил», — тревожно смотрел на меня собеседник. «А лучше к лекарям для надежности». «Ха! К лекарям мне еще не хватало ходить. Да не мало того, что за простую царапину сдерут в разы больше, чем стоит любое нормальное зелье, так еще и наверняка». «Заинтересуются такой аномалией, как моя заросшая рана?» «Вот уж спасибо, но нет». «Ты не на моем месте, дружище», — улыбнулся я, пряча шпагу в валяющийся в стороне потертый футляр. «Но за беспокойство спасибо». Голова шумела и кружилась, но я понимал от чего. Мое сознание все еще адаптировалось в новом теле. «Сейчас такси вызову до твоего поместья», — ответил друг. «Хм, такси». Кажется, так тут называют извозчиков и управляют они самодвижущимися повозками. Как раз две таких пролетели мимо, едва мы вышли к гладкой, как лысина циклопа, проезжей части. Впрочем, не важно, на чем добираться, главное, чтобы доставили куда надо. Адрес своего поместья я не помнил, поэтому Толик оказал мне услугу. Продиктовал его в прямоугольное устройство. Ясно, значит, так тут выглядят продвинутые артефакты связи. Занятно. «Ну все, я заказал тебе машину», — ответил Толик, пряча артефакт в карман. «И не переживай, я уже оплатил. Знаю, что у тебя сейчас с деньгами туго. Потом отдашь». А вот и новые факты в биографии Быстрого, в тело которого я попал. Мало того, что он дохляк, так еще и из бедствующего рода. Свезло так свезло. «Но я не привык копить долги». Заработать всегда успею, а репутация и самоуважение имеют куда более высокую ценность, чем какие-то монеты или бумажки, которые здесь больше в ходу. «Нет уж, так не пойдет, я вытащил из внутреннего кармана бумажник. Сколько я тебе должен?» «Так это, получается, 500 рублей?» – пробормотал Толик. «Да не парься!» «Вот, держи», – ответил я, вручая ему купюру. «В кошельке чуть больше 10 тысяч рублей. Да, не густо, раз одна поездка стоит 500». «Спасибо, Леха, я ж по-дружески хотел помочь». Парень немного замешкался, но все же взял деньги. Дрожь в моих руках к этому времени затихла, хотя голова закружилась еще сильнее. «Все, сейчас приедет», — отчитался Толик, посмотрев на экран, а затем добавил. «Но как ты этого Ромку сделал? Кому расскажешь, не поверят». «Мне-то что до этого, пусть не верят. Я пожал плечами. Факт от этого не изменится». «Ты ж знаешь, он не успокоится на этом». Тревожно посмотрел на меня Толик. «Рома — лидер группы. Жди от него подвоха. Но если что, обращайся, у меня отец в полиции работает. Прижмет его, если поймает на очередной дуэли. Еще не хватало у кого-то помощи просить. Возможно, бывшего владельца тела такой вариант и устроил бы. Но я не собирался обращаться к стражам порядка. Со своими проблемами я всегда разбираюсь сам». Как и положено аристократу, я сел на заднее сиденье подъехавшей коробки и махнул, прощаясь с столиком. Внутри пахло кожей и табаком. Когда такси отъехало, я принялся изучать проносящийся за окном новый мир. Высотные дома и шпили, переходы и буквы «М», приглашающие под землю, где можно проехать на подземном поезде. Громадные торговые лавки, называемые супермаркетами и торговыми центрами. Все это я уже выцепил из своей новой памяти. Хотя, что странно, конкретно этот район города я почему-то не узнавал. Вот мы проехали площадь с кучей людей. Затем стоянку повозок с большим строением на фоне. Это автосалон. Уровень развития и базовые законы этого мира я понял практически сразу. А вот со всем остальным были проблемы. Восстановить биографию Быстрова оказалось сложнее, чем я думал. Целостной картины еще не было. Обрывки воспоминаний перемешивались между собой, образуя хаос. Похлопав по карманам, я нашел небольшую складную корочку. Студенческий билет на имя Алексея Ивановича Быстрова. 18 полных лет. Первый год обучения — общее направление факультет стихийной магии. И фотография. Наконец-то я смог увидеть свое новое лицо. Следом взглянул на себя в зеркало у потолка справа от извозчика. Убрать эти мешки под глазами спалые щеки, подкачаться, и повышенное внимание со стороны студенток обеспечено. Готов поспорить, что вы одержали победу, добродушно улыбнулся мне крепко сбитый таксист лет за 30 в сером костюме и кепке. Не пойму, о чем вы, ответил я. Вы же в дуэли участвовали, улыбка не сходила с его лица. У вас рука впорван, и вон футляр с оружием. «Я победил», — кратко ответил я, не желая дальше общаться. «Пока не до разговоров. Тут бы разобраться с тем, как память поскорее вернуть». «Поздравляю», — произнес таксист, и я ответил небольшим кивком. Мужчина понял, что я не особо расположен к беседе. Покрутил какой-то рычажок на передней панели, прибавляя громкость радио. Так назывался еще один любопытный артефакт. А теперь я передаю слово эксперту, услышал я женский голос. Николай Кольский, ведущий аналитик империи. Вам слово. По нашим данным, до сезона разломов осталось всего ничего, ответил ведущий мужской голос. Я не хочу, да и не могу давать точных цифр, но, вероятно, не более месяца. Многие семьи аристократов активно готовятся к этому грандиозному событию, и не возникает никаких сомнений, что нас ожидает очередная потрясающая охота. Дальше я слушал в пол Ведь услышал достаточно. Итак, я в Российской империи, в самой южной ее части, а именно в городе Краснодаре. Весьма зажиточный регион, в отличие от Сибири, слабо страдающий от сезонов разломов. Да, что самое главное, память меня не подводит. В этом мире тоже существуют разломы. И это открывает мне множество возможностей. Правда, не совсем понятно, почему к этому событию относятся с такой радостью. Будто это праздник, а не иноземное вторжение кровожадных тварей. Не каждый в прошлом мире успел извлекать из этого пользу. Ну а здесь это прям сезонное явление. Радуются, что скоро будут рисковать жизнью. Странно. Я попытался сконцентрироваться и нащупать магический источник, но лишь снова ощутил жжение в области солнечного сплетения. Это меня уже начинало напрягать. Впрочем, ладно. Сейчас я в новом теле. Пусть не в идеальном, но молодом. И времени достаточно, успею во всем разобраться. Главное теперь создать условия для работы, восстановить навыки. Ах да, и сохранить свою жизнь. Память подсказывала, что с этим могут возникнуть некоторые трудности. з, -з, -з, -з. раздался громкий нарастающий треск, и машину вдруг ощутимо тряхнуло. В воздухе запахло гарью. «Что за твою мать?» Вскрикнул таксист, резко вильнув в сторону и останавливая транспорт на обочине. Я поднял взгляд, уже начиная догадываться, что только что произошло. Прямо над моей головой, в крыше повозки, зияла дыра диаметром в несколько сантиметров. Края ее оплавились и слегка дымились. А в следующее мгновение я увидел рядом магического питомца из прошлого мира. Перевертыш. Но надо же. Сейчас он был в образе хамелеона, своей первой и самой любимой форме. Вот уж не думал, что мы еще встретимся, когда уходил в последний раз. На банкет я не стал брать с собой никого из своих, чувствовал, что придется действовать жестко. «Приветствую, хозяин», — раздался в голосе знакомый голосок. «Привет, Орион», — отозвался я. «Хозяин, я так рад быть рядом. Ты куда-то пропал, и я забеспокоился», — ответил Орион. Таксист удивленно взглянул назад, но хамелеон уже слился с обшивкой кресла, становясь невидимым. Маленький проказник не нашел лучшего момента для появления. Хотя это лучше, чем дома. Мало ли кто его мог увидеть. И объяснить появление питомца было бы на порядок сложнее. «Эй, парень, это что такое сейчас было?» — обратился ко мне таксист. «Ты тут магией кидаться вздумал? А если бы меня задело? И кто теперь ущерб возмещать будет?» Нехорошо получилось, согласился я. Случайно вышло, но я компенсирую. Коснувшись пальцами потолка машины, я еще раз попробовал обратиться к источнику, но там все еще было глухо. Точнее, наоборот, я отчетливо ощущал жжение и бурление с каждой минутой, становящееся все сильнее. Внутри определенно происходил какой-то процесс, вероятно, связанный с тем, что два разных дара не могли определиться, кто из них займет в этом теле, главенствующую роль. Но так или иначе, просто взять и восстановить крышу машины у меня сейчас возможности не было. Придется по старинке. Я собрал все, что у меня было в кошельке и карманах. Десять тысяч двести рублей. Вот все, что есть. Надеюсь, что этого хватит, протянул я ему деньги. Должно хватить, одобрительно кивнул водитель, пересчитав деньги. Обращусь к знакомым ремонтникам. «Надеюсь, что мы просто забудем об этом недоразумении», — ответил я, и таксист ухмыльнулся. «Я уже забыл», — ответил он, — «но ты, парень, аккуратней с заклинаниями, а то так можно и убить кого-то». «Впредь буду осторожен», — улыбнулся я, взглянув на своего питомца. «Точнее, на то место, где он сейчас находился, ведь Орион явно не планировал снимать с себя невидимость. До перерождения связь между нами была сильной, возможно, это и сыграло свою роль». Его притащило вслед за мной, и я был рад, что мои вторые глаза и уши теперь со мной. Орион не только отличный разведчик, но и надежный защитник. Погрузившись в медитацию, я попробовал усилить нашу связь, но быстро понял, что быстро с этим вопросом не разобраться. Так что решил не спешить. Если уж я не могу увидеть свой магический источник, сейчас нет смысла пытаться рассматривать связующую нить с питомцем и как-то влиять на нее. Бульк? Вдруг сработало оповещение на телефоне. Действуя чисто механически, на рефлексах нового тела, я достал устройство из внутреннего кармана пиджака и посмотрел на экран. Внимание, вы вошли на территорию серой зоны. А вот это уже нехорошо. Теперь понятно, почему пейзажи за окном не были мне знакомы. Прошлый Алексей здесь просто не ездил. Вероятно, сразу указывал, что нужно использовать другой маршрут. И сразу стало понятно, почему. Не успел я убрать телефон обратно в карман, как такси уже обогнал грозного вида черный внедорожник с тонированными стеклами. После чего очень настойчиво начал тормозить перед нами, требуя остановки. «Аристократический герб», — сухо сказал водитель. «Широковы, это их земля. Это ведь за тобой». «Вероятно, да», — ответил я, тоже вглядываясь в авто. «Знакомый герб, прям как на шпаге у Ромы». Похоже, аристократы и в этом мире очень обидчивые. И часа не прошло с момента дуэли, а за мной уже послали людей, чтобы разобраться. Хотя это еще нужно прояснить. Возможно, причина в другом, мало ли какие бывают совпадения. «Приехали, парень», — извиняющимся тоном сказал водитель, останавливая машину. «Тебе пора на выход». «Да, это точно», — кивнул я ему, открывая дверь и незаметно выпуская наружу Ориона. Вмешивать в свои разборки посторонних людей я не собирался, так что сразу направился к припарковавшейся рядом машине Широковых. Таксист же сразу сдал назад и, развернувшись, едва ли не на месте, рванул куда подальше. Противники тоже не сидели без дела. Синхронно щелкнув дверцами, из авто вышли три здоровяка в серых костюмах. И, судя по их виду, одним только выйти и поговорить они ограничиваться не собирались. — Алексей Быстров! — хрипло спросил один из них, с коротким ежиком на голове. — Да, это я, — кивнул я ему. — А в чем дело? — Неважно, — ухмыльнулся громила. — Пройдем-ка с нами, пацаны, советую без глупостей.